Похоронят и этот годков через 5 станут глину на наших могилах копать. Я прошу, чтобы прах мой с вином замесили. Пробку сделали в виннику вшин закрывать.